Глава третья. Часть первая. Что на самом деле есть красота? Прежде чем мы отправились к башням-близнецам Эзельма, Эльма, Райан и спросила у моего учителя нечто вроде этого. Проще говоря, если красота есть нечто, вызывающее у людей приятные чувства, я думаю, что то, чем обладала Золотая Принцесса, было чем-то иным. Оно было далеко за гранью того, что мы могли осознать, это нельзя было описать такими простыми словами, как «приятное» и «неприятное». Если сказать еще проще, то это словно вытягивало все эмоции из сосуда, коим были мы, таким образом, который мы не могли не вместить в себя, не даже постичь. Воссозданная форма золотой принцессы была настолько трансцендентной, что даже Тока могла отреагировать на нее лишь горькой улыбкой. Возможно, это было нечто вроде ада. Раем это точно не было. Если священники в церквях правы... Тогда рай должен быть местом, приводящим людей в восторг гораздо более мягким образом. Но это... выходящее за грань понимания, шокирующее, импульсивное, разрушительное, даже убийственное... Казалось бы, это должно быть гораздо ближе к Аду. С самого начала маги были теми, кто отвернулся от Господа и обратил свое сердце к Аду, но это все еще было далеко от попытки воссоздать этот ад на земле. Если бы кто-нибудь испытал это по-настоящему, то его или ее взгляд на мир необратимо изменился бы. Узряв при жизни концепцию, которая должна открываться взору только после смерти, любой понял бы, что большинство религий и идеологий потеряли всякий смысл. Жизнь и поиск смерти станут по сути одним и тем же. Рай и ад были лишь целями, которые люди попросту вообразили себе и отчаянно желали увидеть в конце своего пути. Испытать по окончании жизни страдания или счастья Выходившие за рамки человеческих возможностей, об этом мечтал каждый. Чтобы распространить эту невыразимую идею, были созданы самые разные виды религии и искусства, где рай и ад получили очень яркое изображение. Парадокс был в том, что их изображали в мельчайших деталях тысячи, десятки тысяч рук, но при этом все всегда понимали, что эти изображения даже близко не соответствовали истине. Какими бы прекрасными или, напротив, далекими от концепции красоты ни были картины, этот парадокс был уместен. Окно в неведомое было приоткрыто лишь чуть-чуть, и поэтому несведущему верующему оставалось лишь воображать и гадать. Рай, дарующий величайшее счастье, или ад, порождающий величайшее отчаяние, и то, и другое изображали, как душе было угодно. Свобода видеть и вольно мечтать внутри клетки, кое являлся наш собственный разум, была первым грехом человечества и первой карой. И все же, когда все уже закончилось, Мне в голову пришел один вопрос. Золотая принцесса, достигшая этой истины истока, по ошибке, и ставшая адом во плоти, какие чувства это у нее вызывало? Это была весьма впечатляющая демонстрация истинной магии. Когда мы вернулись в вестибюль башни Луны, нас встретила лорд Валюлето. И Нарай сидела на диване с бокалом виски в руке. Не зная, чем закончились переговоры моего учителя, Она просто ждала в башне, словно и было все равно, кто возьмет вверх. Люстра открытого типа бросала ослепительный свет на собравшихся магов. Озаряемо этим светом, мой учитель едва заметно нахмурил бровь. «Как маг, я не думаю, что вам стоит так беспечно бросаться такими словами. Я серьезно. То, что вы провернули, несомненно, истинная магия. Вместо того, чтобы изобрести новый метод для достижения чего-либо, вы попросту совершили невозможное». Покрутив морщинистым пальцем в воздухе, она одним глотком допила свой напиток, после чего прищурилась и перевела взгляд на смуглокожего молодого человека, сидевшего на Софи позади нее. «Готова поспорить, ты тоже этого не ожидал? Да, Голиаста?» «Не стану это отрицать. В итоге я ухватился за шанс получить гораздо большую выгоду. Разумеется, меня немного застало врасплох то, что лорд Часовой Башни готов пойти на столь абсурдную авантюру», ответила Трам, в его голосе чувствовался сарказм. Вообще-то я чувствовала то же самое. Никогда бы не подумала, что он поставит эту реликвию на кон. Прошло уже два часа, в течение которых я помогала Райнасу и учителю с приготовлениями, а у меня все никак не получалось успокоиться. «Что ж до меня? о Узреть нечто столь прекрасное. Что ж, думаете, довольна? Едва заметно улыбнулась только, так и не надевшие очки. Учитель лениво скосил взгляд в сторону. «Не чувствуете никаких побочных эффектов от проекции?» «Нет». «Строго говоря, мое тело было лишь отправной точкой», — слегка кивая произнесла Серебряная Принцесса. Проекция представляла собой магию, создававшую временный объект с помощью эфира. Было бы точно сказать, что они словно наложили тонкий слой воли поверх Серебряной Принцессы. Несмотря на то, что схожесть между принцессами увеличивала шанс на успех, магия, судя по всему, никак не повлияла на ее тело. В этом отношении она довольно хорошо подходила под научное определение Катализатора. Рядом с принцессой молча стоял Реджина, Майо и Исла с подозрением наблюдали за моим учителем. Да, они объединились ради того, чтобы остановить нападение Голиаста, но как только эта общая цель была достигнута, их отношения, естественно, вновь стали прежними. Теперь они вновь видели в нем лишь следователей подозреваемого в деле об убийстве золотой принцессы и ее горничной. «Да для начала выслушаем ваше предложение», — сказал лорд Байрон. Ситуация его вовсе не радовала, но факт оставался фактом. Если он откажется от переговоров, то Атрам снова станет ему врагом. Лишь по этой причине Байрон согласился, по крайней мере, выслушать моего учителя. В вестибюле собрались все, кто был связан с инцидентом. и на Инарай Мигердзилия, Атрам Галиаста, Серебряная Принцесса, Реджина, Майо и Исла, Лорд Байрон. Итого 11 человек, считая меня моего учителя Райнас. Примерно час назад Свен и Флат пришли в сознание и, прислушавшись к пожеланиям учителя, на время оставили нас. Более того, по периметру вестибюля стояло на страже несколько магов из отряда, который привел с собой Голиаста. Остальные ждали снаружи, несомненно готовые ворваться в башню без всяких колебаний, если дела пойдут плохо. «Итак, лорд Эльмилой II. вы сказали, что почтите нас своими великими выводами, когда все соберутся, не так ли? Я ничего не говорил про выводы. Так, просто догадки. В любом случае логики нет никакой». Как обычно, скучающим тоном произнес мой учитель, причем произнес он эти слова так, словно это был какой-то пустяк. Однако для него это должно было быть весьма важно. Как он неоднократно говорил, в любом происшествии с участием магов существовало железное правило. Who done it» — «кто совершил преступление?» или «How done it» — «как было совершено преступление?» Нет никакого смысла. Единственное, на что можно положиться, — это поиск «Why done it?» почему было совершено преступление. Но, если мы не сможем раскрыть дело в этот раз, то потери уже нельзя будет назвать огромными и вообще как-либо писать словами. Учителю было абсолютно все равно, как это скажется на влиянии семьи Эльми Лой. однако реликвия, которую он поставил на кон, совершенно другое дело. Нет, учитывая нападение Голиаста, здесь нужно было не просто решить загадку. С обычной для него горечной лицо мой учитель оторвал взгляд от потолка и посмотрел на хозяина башен Близнецов. Во-первых, прошу удовлетворить мою предыдущую просьбу, лорд Байрон. Конечно. Нехотя кивнул тот и щелкнул пальцами. Повинуясь сигналу, вперед вышли слуги с ящиком, запечатывающий его магический круг исчез, как только его надрезали ножом в одном месте. Спустя секунду из ящика выплеснулась жидкая ртуть, которая постепенно приняла форму горничной. Трем. Я сразу же заметила, как расслабилось лицо Райнас. В конце концов, в ее глазах Трем была спутницей, не покидавший ее в течение многих лет. Например, для меня таким спутником был ад. «Однако, если вы совершите нечто неподобающее, я буду вынужден вновь конфисковать ее. «Само собой. Можете следить за ней, я не против. К вам ведь уже вернулась сосредоточенность». Огрызнулась Райнас, осматривая Трим с головы до ног. «Полагаю, с приготовлениями наконец покончено?» А Трим лениво развалился на Софи, скрестив руки... Здесь, где во всех направлениях расходились сложные подводные течения, он был единственным, кто выделялся, единственным, кто ничего не терял, единственным, кто пришел лишь за тем, чтобы брать. Непринужденность отчетливо проявилась в его способности улыбаться в такой ситуации. "Нет еще пара моментов". Сказав это, мой учитель повернулся к двери. Через несколько секунд впереди послышались громкие шаги, и дверь распахнулась. "Вот и мы. Прошу прощения. Простите, что помешали". «Флад. Свен. У меня перехватило дыхание, едва я увидела, что было на руках у юноши с вьющимися волосами». С предельной заботой и уважением он держал завернутое в одеяло тело Калина. «Калина!» Разнесся по вестибюлю исполненный боли голос, оставшийся в живых горничной. Свен аккуратно положил тело на пол. Учитель тотчас же опустился рядом с ним на колени. Достав лупу и фонарик, он приступил к осмотру тела. При этом он походил больше на полицейского или судмедэксперта, чем на мага. В мою голову вдруг закралась ненужная мысль. Если подумать, то знаменитый детектив Шерлок Холмс тоже пользовался передовыми для его времени технологиями медицинской экспертизы в расследованиях преступлений. Увидев столь неприглядное для мага зрелище, окружающие начали шептаться. Однако мой учитель явно не собирался переживать по поводу того, какого мнения о нем были другие. Не обращая внимания на их приглушенные комментарии, он коснулся лица усопшей настолько безмятежного, что она как будто просто спала. Поглощенный своим делом, он, видимо, даже не заметил, как и несколько раз вытерла пот, выступившины в лице. Он какое-то время изучал тело, пока наконец. Как я и думал! прошептал он странным голосом. Барабанные перепонки порваны. Повреждение, отчетливо показывающее, что она потеряла слух, если проявить внимательность, то это можно заметить. Как она сама сказала, она жила в окружении, где ту слабость могла восполнить магия, так что проблемы это не назовешь. Окружающим могло показаться, что он говорил о методах преступника. Но я кое-что вспомнила. Признание золотой принцессы, когда она пришла в комнату Райнос. глухой она была с рождения. Нахмурившись, Ислус спросил. И что это значит?» «Точно». Мой учитель медленно поднялся с колен. Слегка поглаживая свой живот, он глубоко вздохнул. «Что ж, начнем с выводов». Стоя над телом Калины, он смело и безоговорочно произнес. «Это золотая принцесса!» В вестибюле повисло молчание, словно попав под воздействие какой-то магии, в помещении воцарилась тишина, будто все звуки в мире внезапно перестали существовать.